Зверопоклонник не ответил и от чего то насупился. Пока не хлопнула дверь, Леон слышал, как Фрон хихикает. Весело ему. Рук не связали, но конвоировали предельно плотно, лишая последней надежды на возможность побега. У каждого из конвойных на груди болтался амулет, изображающий детеныша железного зверя. Жгло глаза непривычным светом. На небе проступал бледный великий нимб, узкий как лезвие, но все-таки на юге, а не на севере. До экватора было по-прежнему далеко. Велик простор. От свежего воздуха кружилась голова. Странная деревня. И, похоже, фронт не ошибся, обреченная, доживающая последние дни, если не часы. Наглухо заколоченные дома с забитыми ставнями на окнах. Дома понятного назначения, без окон. Ни судачащих женщин, ни играющих детей, десяток другой молчаливых охотников и никого более. Урожай на огородах собран, заметно, что наспех, и вывезен неизвестно куда. Пусто и в хранилище. Отчетливо видно. знание. презрительно называемые умнейшими самшелыми байками, вынесены отсюда совсем недавно. На полках почти нет пыли. Прохладный полумрак ласкал глаза. В хранилище Леона не втолкнули. Ввели, что удивило. здесь однако, никто не предложил. Шамкающий старушечий голос осведомился. «Ты Леон?» Леон кивнул, озираясь. Кроме двух конвойных, вошедших следом за ним, в хранилище находились еще двое. Сухонькая старушенция в опрятном саре, с огромным амулетом морщинистой шеей, и жирный мужчина средних лет, напомнивший брюхом полидевка, а брюзгливым лицом Париса, похоже тоже шептун, а старуха явно хранительница и не деревенского ранга. окружная, не ниже. «Плохи дела», — подумал Леон. «Вы двое, выйдите!» Конвойные безропотно удалились. Шептун, внезапно нахлынувшей тоской, подумал Леон, чувствуя, как под взглядом Жирного его воля, воля вождя, становится мягкой, как древесная сердцевина. Шептун и сильный. Сейчас без приказа Жирного он не смог бы шевельнуть и пальцем. Так это твоим именем Зигмунд, нечестиво прозванный умнейшим, увлек людей на севере к отступничеству от законов простора, прошамкала старуха. Леон кивнул. И это ты со своими подручными убил хранителя столицы? Леон помотал головой. Лицо Жирного искривило презрительная ухмылка. Он не убивал, но лишь потому, что ему помешали. Я вижу, как это было. Он стрелял. Чужак Зигмунд предпочел принять на себя его стрелку. Жирный неприятно рассмеялся. У него были свои виды на этого молокососа. Символ отступничества должен иметь чистые руки. «Молокосос», — задумчиво сказала старуха, — «молодым всегда тягостно мысли о смерти. Но ты отступник, к тому же вообразивший себя вождем отступников, и поэтому должен умереть. Если только...» «Погоди», — прервал жирный и, приложив руку к сердцу, наклонил голову. «Я не вправе прерывать тебя, Дия, и прошу прощения за дерзость, но я чувствую...» что у нашего гостя леона накопилось несколько вопросов может быть нам есть смысл сначала выслушать его хранительница сделала знак и Леон почувствовал себя легче жирный ослабил невидимые путы спрашивай в голове сдавленной чужой волей не было и намека на мысль э, -э, -э" сказал леон страдая Голову все же разжало. «Кто вы такие?» «А кого тебе надо?» Жирный осклабился. «Вы представители командования? Я буду говорить только с вождями зверопоклонников». Жирный и старуха переглянулись. Старуха, чей запавший рот был похож на прямой тонкий шрам, искривила его в мимолетной улыбке. Что-то показалось ей забавным. Ты испорчен Зигмундом, вождь отступников Леон. Мы не поклоняемся железному зверю, а лишь принимаем его как волю нимба, если хочешь, как неизбежную расплату за человеческое несовершенство. Когда-нибудь это должно было случиться. Поколения хранительниц знали об этом из текстов времен Сошествия. Усугубляя несовершенство человека, вы приближаете общий конец». Поэтому между нами нет и не может быть мира. Ты спросил о вождях? Вожди бывают у отступников, охотник ли он? Помни свою жизнь до отступничества. Человек простора свободен, и именно потому он человек. У нас есть лишь хранительницы, олицетворяющие собой мудрость прошедших счастливых веков, и хранитель... Дея кивком показала на Жирного. «Ученик и наследник хранителя столицы, которого вы убили. Нет прощения злу на просторе». «Он не убивал», — напомнил Жирный. «Только потому мы с ним и разговариваем», — прошамкала старуха. «Спектакль», — подумал Леон. «Видел я одну хранительницу. Видел и хранителя. Власть и власть». Упоение властью до последнего часа, до последнего клочка земли, еще не выжженного очисткой. Болтовня о свободе – сказочки для дураков. А если и свобода, то для чего? Чтобы до каждого свободного рано или поздно добрался зауряд-очиститель? Чужая воля все еще держала его, но уже слабее. Леон почувствовал, что может напрячь мышцы. Кинуться на жирного? э что мечтать? Шептун скрутит его в момент, не дав сделать прыжка. Играть. Тянуть время. Как вы узнали, что я здесь? Спросил Леон. Никто не спрашивал моего имени. Тебе повезло случайно. Другой отступник, по имени Астил, пожертвовал своим человеком, чтобы доставить вот это послание. Жирный помахал мятым свитком пчелиной бумаги. Вот, требует освободить тебя. Не умоляет, требует. Он угрожает нам, этот остил. Он нам. Жирный опять рассмеялся. Твоя жена тоже здесь. Хлоя? Леон растерялся и понял, что его растерянность замечена. Сколько у них еще припасено камней на его голову? Она пришла к нам сама, довольным голосом сказал Жирный, и привела твоих пасынков. Как их, Сильф и не скажется? Ты был не слишком внимателен к своей жене, охотник Леон. Так, и Хлоя тут как тут, успела нажаловаться. И уж, конечно, рассказала зверопоклонникам обо всем, что видела и слышала. Почему она, вместо того, чтобы попытаться учинить в штабе скандал, отправилась на юг, Искать на мужа у праву. Может, ей кто-то подсказал? Дура, как есть. А одна ли она сбежала из контролируемой области? Вот вопрос. Похоже, придется как следует заняться южной границей. Законопатить ее так, чтобы оттуда-сюда ни одна муха. Да, непременно надо. Когда вернуть? А вернусь ли? Запершила в горле. Играть, водить за нос. Вы мне хотели что-то предложить, напомнил Леон, откашлившись. Жирный и старуха вновь обменялись взглядами. Торопишься, Леон. Но если тебе так удобнее, слушай и не заставляй повторять дважды. Ты останешься жить. Поверь, нам не доставляет никакой радости отдавать отступников железному зверю. хотя они, признаться, не заслужили иной участи. Отступников от законов простора судим не мы, их судит великий нимб и карают посланные им железные звери. Но мы готовы принять твое раскаяние, если оно будет искренним. Вместе с женой и пасынками ты будешь жить в деревне вдали от гнева нимба. Жить точно так же, как ты жил до своего отступничества. «Благодарю», — подумал Леон, — «этого мне не хватало». «Что вас убедит в искренности моего раскаяния?» — спросил он деревянным голосом. «Ты отправишь Зигмунду, прозванному умнейшим, послание с просьбой прибыть в назначенное нами место. Так, что вы с ним сделаете? Вина Зигмунда перед простором?» Много больше твоей, Леон. Не нам его судить. Конечно, не вам, железному зверю. Дайте подумать, сказал Леон. Думай, только недолго. Ты должен дать ответ сейчас. Если попытаться что-то предпринять, то сию же минуту. Леон осторожно ощупал тиски, сдавившие его волю. Вот, пожалуй, лазейка, а вот еще одна. Если только они не оставлены нарочно, как западни для неопытной дичи. Почему? Но ну, почему я не был у Париса лучшим учеником? «Да», — сказал Леон, лихорадочно настраиваясь на лазейку. «Я говорю, да». Сейчас он был готов поверить сам себе. «Хлоя? Жизнь Хлои. А почему бы нет? Жил ведь прежде. Ну сварливо, ну и что? Зато сдобна и на зависть страстна ночами. Сильф и Дафнис – милейшие мальчики. Пусть покричит Хлоя днем, пусть даже разок приложит руку к мужниной голове. Можно и потерпеть, если за дело, а ночью помиримся. Он представил себе, как это будет, и видение, задрожав, распалась на куски. Внушение не получалось. «Противодействует, хотя и примитивно», — объявил жирный. «Значит, пытается лгать, как я и думал. Безнадежные отступники всегда лгут». «Я согласен», — крикнул Леон. «Ты полагаешь», — шамкнула жирному старая ведьма. «Я полагаю, что мы зря теряем время». Брюзгливо сказал Жирный. «Прости, это была моя идея. Я ошибся. Эй, там! Постойте!» Леон весь покрылся потом. «Подождите!» Последняя вспышка внимания, доставшаяся ему, была мимолетной. «Если бы я захотел, ты бы сейчас ползал перед нами на коленях, червяк. Тебе позволили самому выбрать свою участь. Ты выбрал». Двое конвойных отвели Леона обратно. И на этот раз не вели, втолкнули в знакомую духоту дома без окон. Дверь за спиной грохнула так, что со стен посыпалась охра. Футы, ты!» — сказал Фрон с разочарованием. «А я уже надеялся, что тебе удалось сбежать». Последнюю ночь перед жертвоприношением Леон не спал. «Как это? Принести в жертву? «Его! Великого стрелка и стратега! Вождя!» Леон ворочался, проклиная топчан. «Ведь даже скрипнуть не умеет!» И мысли шли на ум самые погребальные. «Прости, умнейший!» — неслышно шептал он. «Без меня тебе будет труднее. Но ты справишься. Я верю. Держится ли еще рассыпающаяся на куски оборона? Я понимаю, что тебе сейчас не до меня». и прощаю. Вряд ли ты даже посылал искать Леона, понимая безнадежность попыток найти упавший самолет в океане леса. Неведомый Остил. ты откуда-то узнал, что я в плену? Наверное, уже установил связь с умнейшим? Или поймал и допросил кого-нибудь из веропоклонников. Благодарю за попытку выручить меня, но лучше ты продолжи мое и свое дело. У нас с тобой... «Одно дело на двоих!» Кирень, выпей из меня тихой радости!» «И не потому, что настрочил еще одну агитку, а просто так!» «Борис, выдай ему флягу, чтобы он выпил и вспомнил Леона!» «Филиса, я так и не добрался до тебя, так и не дошел!» «Прислал Тирсиса, а должен был примчаться сам!» «Мы были бы счастливы!» «Ты прости!» У меня никогда не было времени, как следует подумать о тебе, вспомнить твое лицо. Я почти забыл его, хотя не должен был забывать. Прости. Зверопоклонники все же дали Маху. Не Хлою им нужно было выманивать из лагеря, Фелису. Нет, у них ничего не получилось бы и в этом случае. Просто сделали бы мне очень больно. Вожди зверопоклонников хитры, но глупы. Все эти хранительницы, хранители и даже не слишком хитры, коль воображают, будто им когда-нибудь удастся заманить умнейшего в ловушку. Что еще можно ожидать от повелителей дураков? Им проще уничтожить вождя отступников, что они и сделают. Завтра, не раньше рассвета, Не позже полудня. Нет, уже сегодня. Скоро начнет светать. Храпел фрон, растянувшийся на утоптанном земляном полу. Леон не пустил часоточного на топчан. И, видимо, не испытывал никаких сомнений относительно грядущего дня, как и всех дней последующих. Ему-то что? У него пароль в черепе, неизвлекаемый и неуничтожимый. Оживленный кусочек активной массы – табу для автоном-очистителя и всех его заурядов. Пропадать одному Леону, а часоточный останется цел и невредим. Не следовало лететь самому, подумал Леон не в первый раз. Надо было послать к южанам доверенного человека, хотя бы Тирсиса. А еще лучше никого не посылать, отпустить одного пилота, и на следующий день – Этот их остил примчался бы сам. Слишком дорого обходятся сделанные из сгоряча ошибки, чтобы вождю было позволено их совершать. Леон скрипнул зубами. Как-то раз, уже очень давно, вскоре после пещеры, когда по крутым тропинкам спускались с гор, трахуя веревками обретенного аверс-реверса, умнейший ни к селу, ни к городу рассказал о стеклянном лабиринте, У них на серинге, или где там он жил до того, как свалиться на простор, так мучают крыс во славу науки. Белая крыса должна пробежать лабиринт из конца в конец, ни разу не сбившись с дороги, не заплутав. А лабиринт ветвится, как паутина, и каждый коридор, ведущий в никуда, оснащен выскакивающими из стен иглами, источниками смертоносных лучей, предательскими ловушками, из которых не выбраться. Есть только один верный путь, и если крыса ошибется хотя бы раз, она погибла. Тогда он отмахнулся как от незначащего, а надо было давно усвоить, что умнейший ничего не говорит просто так. Он имел в виду его, Леона. Роль вождя истребляемого народа – быть крысой в стеклянном лабиринте, Без права на ошибку. Двигаться наугад, Не зная, что ждет за ближайшим поворотом. И если сделаешь неверные движения, Отдашь не тот приказ, Тогда, может быть, повезет следующей крысе. Сон не шел. Леон устал ворочаться на топчине. Неожиданно ему пришло на ум, Что в беседе со старухой и шептуном тени задали ему ни одного вопроса, касательно стратегии обороны или, скажем, производства оружия. Почему так? Неужели по природной темноте своей и глупой самонадеянности? Вряд ли. Почти наверняка зверопоклонники имеют своих людей и в лагерях беженцев, и на рубежах обороны, и на заводах. Не говоря уже о неуловимых отрядах лесных стрелков, выслеживающих добытчиков пищи. «А ты, думал, население простора поверило тебе безоглядно?» Леон заскрипел зубами так, что спящий фрон начал чмокать губами и чесаться во сне. «Скотина! Шелудивая толстокожая лесная корова! Вот и все!» Пророчество фрона подтвердилось утром, когда пленникам впервые не дали еды. Горшок для естественных надобностей также не появился, Квадратное отверстие осталось закрытым. Без толку по в дверь, покричав с тем же результатом несколько обидных оскорблений, фронт затих. Приложив к двери ухо и сделав Леону знак молчать и не шевелиться, уходят, сообщил он наконец. Быстро уходят, спешат. Ага, ушли. Вот-вот начнется, стало быть. Только теперь Леон понял. что такое настоящая тишина. Оказывается, все время пленения он слышал доносящиеся снаружи звуки, раздробленные стенами в равномерный фон. Теперь наступила тишина. Лишь издалека доносился не то вой, не то плач. Наверное, жалоба такого же обреченного на заклание пленника, запертого в другом доме. В остальном... Деревня словно бы вымерла чуть раньше, чем это ей предстояло на самом деле. Не разобрать ли крышу? предложил Леон. Ты еще дверь боднуть попробуй, сухмылки посоветовал Фрон. Только без меня. Тут таран нужен. Заткнись, я тебе о крыше говорю. Ты пробовал? Сам видишь, одному не достать, а с твоих плеч, пожалуй. Фрон хмыкнул, но плечи подставил. Леон попытался расширить отверстие в потолке, расшатав доски, но лишь перемазался в охре и рассадил ладонь. «Драконий хвост! Крепкие!» Он попытался еще раз с тем же результатом. «Может, ты с меня слезешь?» — подал голос Фрон. Пришлось слезть. «Один такой, как ты, в последний момент пытался меня убить», — сказал Фрон, отряхиваясь. Наверное, ищутся справедливости, чтобы было не так обидно пропадать одному. Это был единственный, кого мне не жаль. А ты не попытаешься меня убить? Имей в виду, мне эта идея не нравится. Заткнись. Ну, прости, прости. Кстати, я тебе не все рассказал. Однажды меня который раз приносили в жертву, и отряд зверопоклонников не успел уйти. Давно это было. Они еще опыта не набрались. Всех пожгло, естественно. А их вожак остался жив. Почему? Не знаю. Он даже развязал меня потом. Может, сумел как-то оттранслировать за уряду код пароля? О нем говорили, что он сильный шептун. Что бы это ни значило. Вообще-то, у нас каждый полноценный гражданин способен на такие фокусы. Это только я от рождения, глухарь. А ты пароль слышишь? Леон попытался настроиться, как некогда учил его Парис. Нет. Жаль, сказал Фрон. Не очень-то ты мне понравился, честно тебе скажу. А все равно, жаль. Я отвернусь, когда начнется. Ладно? Ты уж извини. Зрелище, сам понимаешь, не из приятных. Последние минуты ожидания были подобны годам. Сколько еще минут, мгновений. Полет зауряда практически бесшумен. Смерть явится неожиданно. Может и вправду стоит прижаться к фрону, как тот приглашал? Да, пожалуй. Как бы ни был ничтожен шанс на спасение, он все-таки шанс. Половина дома, обращенная к пустоши, вдруг начала мягко оседать и рассыпалась в прах. Взметнулась туча пыли, затрещали балки над головой, просела крыша. Леон с воплем отпрянул. о, -о, -о сказал Фронт с удивлением в голосе. «Такое со мной в первый раз! Вот это да! Точно на границу попали!» Он выглянул наружу. «Ты гляди! И Ижечь деревню зурять не стал!» В смысле, то, что не попало в зону очистки. Странно. Может, на пароль среагировал? А вообще-то, здесь еще и не такое бывает. «Бежим!» – закричал Леон, обретая твердость в ногах. «Что толку?» – сказал Фрон. «В зоне очистки не проживешь. А в лесу меня всякий раз опять ловили. Э-э, да ты постой! Куда помчался? Пропадешь ведь без меня!» Пойдем вместе.